Глава двадцатая Супруги Тагава, окруженные толпой встречающих, с величественным видом сошли на берег, не сказав Йока ни слова на прощание. Другие пассажиры заглядывали к ней в каюту, она дружески прощалась с ними, но уже через несколько минут все они были забыты. В этот вечер к ней зашел Курати, и они болтали допоздна. Ей вдруг вспомнился Ока. Ему так не хотелось расставаться со мной, а теперь волей-неволей придется ехать в Бостон. Уедет и забудет меня. Все же он приятный юноша и вел себя благородно. Но воспоминание это оказалось мимолетным. Не успев постучаться в двери сердца, оно в тот же миг куда-то бесследно исчезло. Одна лишь забота не покидала Йока. Как избавиться от Кимуры? Душой ее завладела зловещая, неодолимая сила — влечение к курате. Два дня продолжалась разгрузка. Наконец, и Идзима Мару спокойно и одиноко замер у пристани среди сутолоки и шума портового города, словно покойник, окруженный многочисленной толпой родственников. С утра до вечера матросы натирали палубу кокосовыми орехами, Йока слушала монотонные резкие звуки, и ей казалось, что это напильником медленно стирают время. У нее было одно единственное желание как можно скорее вернуться в Японию. Все остальное перестало ее интересовать. Ей даже не хотелось посмотреть чужую землю. Живя затворницей в своей каюте, она с нетерпением ребенка ждала дня отплытия. А пока не решалась даже встать с постели, из опасения как бы ее не застал в врасплох Кимура, который по-прежнему приходил каждый день. Всякий раз Кимура уговаривал ее показаться американскому врачу, получить разрешение карантинного инспектора и сойти на берег. Но Йоко упорно не соглашалась, и тогда наступало опасное молчание. Однако она столь искусно его утешала, что Кимура, который словно жалкий проситель, вытерпел за этот месяц немало обид и унижений, таял от ее теплых слов и ласковой улыбки. Он являлся пунктуально, едва она успевала закончить утренний туалет, и каждый раз приносил либо изящную корзиночку с превосходным калифорнийским виноградом или бананами, либо великолепный букет цветов. Каждый день он докучливо расспрашивал Кароку о состоянии здоровья Йока. Кароку отделывался неопределёнными объяснениями и утверждал, что Йока пока нельзя вставать с постели. Потеряв терпение, Кимура обращался за советом к Курате, но тот отвечал ещё более невразумительно. Так ничего и не добившись, Кимура возвращался к Йоко и чуть не со слезами молил её сойти на берег. А вечером. Йока и Курати со смехом рассказывали друг другу о том, что произошло за день. Йока становилась все более жестокой, ей доставляло удовольствие мучить жениха. С каким-то болезненным наслаждением она наблюдала, как бессовестно издевается Курати над ничего не подозревавшим Кимурой. Ей, видно, хотелось выместить на нем всю свою злость за прошлое. В подобных случаях Йока вспоминала смутно сохранившийся у нее в памяти миф о Клеопатре. Когда Клеопатра, узнав, что ей грозит гибель, решила покончить жизнь самоубийством, она велела собрать всех рабов и отдать их на съедение ядовитым змеям. Сама же Клеопатра хладнокровно наблюдала, как корчатся в предсмертных муках невинные жертвы. Кимура оказался Йокой символом ее проклятого прошлого. Тирания матери, интриги госпожи Исакавы, гнет родни, изгнание из общества, домогательство мужчин, зависть женщин, которые заискивали перед ней — за все это должен был расплачиваться Кимура. Ему предстояло теперь изведать все пытки, какие только способна придумать женщина. Высоломенная кукла, которую ночью несут в храм, как-то раз вырвалась у нее. Согласно обычаю, чтобы нанести вред врагу, надо сделать соломенную куклу, похожую на него, отнести ее в храм и вбить в нее гвозди. Видя, что он удивлен и пытается вникнуть в смысл ее слов, она истерически расхохоталась, из глаз медленно покатились беспричинные злые слезы. Ей казалось, что, расставшись с Кимурой, она сможет сбросить с себя прошлое, подобно тому, как змея сбрасывает кожу. Иногда у нее появлялось искушение показать Курате, до какой степени послушен ей Кимура. Она говорила Кимуре дерзости и заставляла выполнять все ее прихоти. Порой Курате даже становилось жаль Кимуру, и он пытался умиротворить обоих. Однажды Йоко, усадив Кимуру рядом с собой, рассказывала ему подробности своего отъезда из Токио. В это время вошел Курати. Йоко сразу преобразилась. «Прошу вас, пересядьте», — сухо сказала она Кимуре, указав глазами на диван и обратилась к Курати. «А вы, пожалуйста, сюда. Сегодня, кажется, чудесная погода. Что это за грохот слышится временами? Как гром! Так раздражает!» «Это багажные тележки». «А, я слышала, будет много пассажиров». «Да, и некоторых из них я немного знаю». «А вчера у вас опять была та красивая женщина», «Вы так и не зашли ко мне поболтать?» Эти неосторожные слова, сказанные без малейшего стеснения, смутили даже Курати. Ничего не ответив, он обратился к Кимуре, пытаясь переменить тему разговора. «Ну, что вы скажете о происшествии с МакКинли? Ужасная история, не правда ли?» Эдзима Мару находился еще на пути в Сиэтл, когда президент МакКинли был убит выстрелом из пистолета. Сейчас вся Америка только об этом и говорила. Кимура знал подробности происшествия из газет и от знакомых и принялся было с охотой рассказывать, но Йока сухо оборвала его, обратившись к Урате. «Вы, кажется, перебили даму? Такими уловками меня не приведешь. Кто же эта красивая женщина? Хотелось бы мне взглянуть на чистокровную американку. Познакомьте меня с ней. Приведите ко мне. Все остальное меня не интересует» а вот на нее я просто жажду посмотреть. «По правде говоря, Кимура в таких делах не очень-то смыслит». Она пренебрежительно посмотрела на Кимура. «Скажите, Кимура-сан, вы не завели здесь себе подругу?» «Да разве можно без этого?» — громко поддакнул Курати, словно знал всю интимную жизнь Кимуры. «Значит, вы не скучали, верно, Кимура-сан?» «Курати-сан, хотите послушать, как Кимура-сан просил моей руки?» Он сидел прямо, не шелохнувшись, а разговор вел в таком тоне, словно готов был бороться не на жизнь, а на смерть. Моя мать в это время лежала в постели, тяжело больная, и он сказал ей, моей матери, какие-то слова, которые я не должна забывать. Постойте, а да да, искусно копируя интонацию Кимуры, она продолжала: пусть Бог меня накажет, если какая-нибудь другая женщина затронет мое сердце. «Что-то в таком духе». Кимура покраснел и пристально, сукоризно и смотрел на Йока. Ревизор через плечо бросил взгляд на Кимуру и с громким смехом обратился к нему. «Ну, Кимура-сан, в таком случае вы, наверное, уже изрядно согрешили перед Богом». «Вы, очевидно, судите о других по себе, не правда ли?» выдавил кисло, улыбаясь Кимура. Лицо его по-прежнему хмурое, выражало недоумение. Он не знал, как относиться к словам Йока. Они были чересчур легкомысленны, чтобы принять их за насмешку и выбронить ее в присутствии чужого человека и в то же время слишком риски, чтобы обратить все в шутку и посмеяться. Йока со злорадством следила за выражением лица Кимуры, по которому словно разлилась желчь. У нее было такое чувство, будто она выпила какое-то освежающее лекарство, протолкнувшая давно стоявший в груди комок. Курати вскоре ушел, Йока снова усадила Кимуру, угрюмого и мрачного, рядом с собой. Ну не противный ли этот господин? С ним больше не о чем говорить. Вам, наверное, было неприятно слушать?» Она льстиво и кокетливо смотрела на него снизу вверх, как только что смотрела на Курати. Но Кимура был слишком расстроен, чтобы сразу успокоиться. Йоко показалось, что он умышленно стремится подавить её своей серьезностью. В душе, насмехаясь над Кимурой, она по-прежнему ласково смотрела на него. Кимура хотел высказать какие-то опасения, но не решался, боясь невзначай обнаружить свои истинные чувства. Разговор то и дело обрывался, так продолжалось ещё с полчаса. Наконец он решился. «Значит, ревизор и вечерами заходит к вам». Ему не удалось сохранить равнодушный тон, голос его дрогнул. Глядя на него с участливой улыбкой, как на глупое животное, попавшее в капкан, Йока возразила. «Мыслимое ли это дело на таком маленьком пароходе? Подумайте сами. Я ведь о чем говорила? Ревизоры и его приятели сейчас свободны, каждый вечер собираются в столовой, пьют, болтают всякий вздор, а мне все слышно». Вчера Курати там не было, вот я и решила подтрунить над ним. Дело в том, что в последнее время на пароход зачистили женщины сомнительной репутации, шумят, надоедают, а вы уже не весть, что вообразили». Кимура не знал, что и думать. Он вообще потерял всякую надежду разобраться в том, что говорила Йока. А она невинно улыбалась, затем вдруг ловко возобновила разговор, прерванный приходом «Ревизора», и принялась рассказывать дальнейшие подробности своего отъезда из Токио. Так, повинуясь капризу, Йока создавала недоразумения и сама же их устраняла. Она не могла отказать себе в удовольствии поиграть человеком, которого крепко держала в руках, как играет кошка мышью. Порой при одном лишь взгляде на Кимуру она едва не дрожала от ненависти и тогда, ссылаясь на болезнь, прогоняла его. Оставшись одна, йока в припадке ярости швыряла на пол все, что попадалось под руку. Теперь я все ему скажу. Незачем держать возле себя человека, который не годится даже для игры. Нужно объяснить, я хочу, чтобы душа моя была чиста. Но в то же время йока, как опытный тактик, не забывала и о практической стороне жизни. Пока она прочно не завладела Курати, было бы неосмотрительно упускать Кимуру. Не торопись снимать сандали пока не знаешь, где будешь ночевать», — вспомнила она слышанную в детстве от матери поговорку и невесело усмехнулась. «Да, это верно. Кимуру пока нельзя бросать», — без конца отвердила она себе. Однажды Йока получила письмо из Соединенных Штатов. Она удивилась, как будто некому было писать ей сюда на пароход. Она хотела вскрыть письмо, но потом раздумала и передала его Кимуре, Нарочно, чтобы дать ему в руки оружие. Ей было интересно сражаться безоружной. Какую еще новую неразрешимую задачу ей предстоит решить?» Йоко ждала с замиранием сердца. Оказалось, что письмо от Оки. Он сошел на берег, на ходу попрощавшись с нею. Скверным подчерком, который так не гармонировал с его внешним и внутренним обликом, Око писал. Я слышала, что вы решили не сходить с парохода и возвращаетесь в Японию. Если это верно, то и я непременно вернусь. Может быть, вы посмеетесь надо мной, и сочтете сумасшедшим, но я не вижу другого выхода. В разлуке с вами среди чужих людей я сойду с ума. Вы еще не знаете, что я единственный сын очень известного в Японии коммерсанта. Мать умерла, и отец женился вторично. С мачехой я не очень лажу». К тому же я с детства слаб здоровьем, и отец решил послать меня путешествовать за границу. Но меня не покидает тоска по родине. Кроме того, никто еще не относился ко мне с такой добротой, как вы. Без вас я не смогу и дня прожить на чужбине. У меня нет ни братьев, ни сестер. Сама судьба послала мне вас в сестры. Пожалейте меня. Относитесь ко мне, как к младшему брату. Позвольте, по крайней мере, находиться там, где я мог бы слышать вас, видеть вас. Я прошу лишь об одной этой милости и непременно вернусь в Японию, хотя знаю, что это вызовет недовольство родных. Замолвите же за меня слово ревизору». Йока подробно без утайки рассказала Кимуре, он попросил ее об этом, о своих отношениях с Окой. Кимура задумчиво слушал и, наконец, изъявил желание познакомиться с ним. Йока с неприязнью подумала, что Кимура проявляет такое великодушие, потому что Ока моложе его. Ну что ж, пусть в таком случае Кимура узнает от Оки, о наших отношениях с Курати. А когда он придет сюда, черные от ревности и злобы, я опять сделаю его покорным». На следующее утро Кимура пришел глубоко взволнованный и подробно рассказал о своем свидании с Окой. Ока жил в роскошном номере «Ориентал отеля». В таком же отеле остановилась Чита Тагава, и ока жаловался Кимуре, что ему ужасно надоели японцы, которые, не переставая, ходили к супругам. Око очень обрадовался Кимура, встретил его почтительно, как старшего брата. Преодолев смущение, Око откровенно признался, что его влечет к Йока. Кимура, услышав из уст другого признания, которое собирался сделать сам, был тронут до глубины души, даже прослезился. Оба долго изливались в сочувствии друг к другу, и Кимура решил относиться к нему как к младшему брату, однако от намерения вернуться в Японию посоветовал отказаться. Выслушав Кимуру, Йоко поняла, что хорошее воспитание не позволило Оки поступить бесчестно и дав волю фантазии рассказать Кимуре об ее отношениях с ревизором, как он их себе представлял. Расчеты Йок не оправдались. Спектакль, который она готовила, не получился из-за плохой игры актеров. Но позже Йока не раз с удовольствием вспоминала стройного, красивого юношу, который вполне мог сойти за очаровательную женщину, если его нарядить в женскую одежду. Через несколько дней после прихода судна в Сиэтл Кимури удалось повидаться с читой Тагава. С этого времени он резко переменился, Стал задумчив и мрачен. Случалось даже, что он не слышал обращенных к нему слов Йока. Но однажды он не выдержал и спросил. «Как вы можете водить дружбу с этим человеком?» Он имел в виду ревизора. Нахмурив брови и держась рукой за левый бок, будто страдая от невыносимой боли, Йока несколько раз кивнула головой. «Вы совершенно правы. У меня не было ни малейшего желания сближаться с этим человеком» но я доставила ему много хлопот. Кроме того, он очень обязательный и сердечный человек, хотя и производит весьма невыгодное впечатление. И матросы, и официанты его любят. И потом, — добавила она смущенно, — я заняла у него денег. — У вас нет денег? — Кимура тоже сконфузился. — Разве я не говорила вам об этом? — Да. — Это плохо, — протянул Кимура, окончательно растерявшись. Уткнувшись подбородком бородком в сплетённые пальцы и сосредоточенно глядя вниз, он долго раздумывал, потом спросил. «А сколько вы ему должны? Плата врачу, лекарства, что-нибудь около 100 иен. «Так у вас совсем нет денег?» — со вздохом повторил Кимура. «Нет. если пачи чаянье мне не станет лучше, и я вынуждена буду на время вернуться в Японию с этим же пароходом», «Мне снова придется прибегнуть к его помощи». Все это Йока произнесла очень ласково, словно наставляла неопытного младшего брата. «Я, разумеется, надеюсь, что все обойдется, но ведь когда путешествуешь, самое главное — каждую мелочь предусмотреть заранее». Кимура сидел в прежней позе, погруженный в свои думы, молчаливый и неподвижный. Йока не знала, о чем говорить дальше. Ей стало скучно, но в то же время она с любопытством следила за его лицом. Вдруг Кимура поднял голову, пристально взглянул на Йоко, словно хотел прочесть что-то на ее лице, и глубоко вздохнул. «Йоко-сан, я вам верю, но не знаю, хорошо ли сделаю, если поверю до конца. Пожалуй, лучше сказать вам, ведь я забочусь только о вашем счастье. Говорите, пожалуйста». Шутливо, дружеским тоном проговорила Йока, но глаза ее при этом сверкнули. «Попробуй скажи что-нибудь не так. Уж я сумею заставить тебя просить прощения». Кимура невольно опустил голову и замолчал, ёжась под ее колючим взглядом. «Ну говорите, что же вы?» — Все так же дружелюбно и доверительно произнесла Йока. Но Кимура по-прежнему молчал в нерешительности. Вдруг Йока привлекла его к себе — и, чуть приподнявшись, сказала ему на ухо. «В жизни не видела более скрытного человека, чем вы. Разве не лучше сказать мне откровенно все, что вы думаете? Ох, больно!» Впрочем, нет, не так уж болит. «Скажите же, что у вас на уме? В чем дело? Я должна это знать. Почему вы сидите как чужой? Ох, как болит! Пожалуйста, нажмите вот здесь». «Ох, как колет! Ох!» — Йока закрыла глаза и бессильно упала на койку. Натянув простыню на лицо, она прижимала руку Кимуры к своему боку. Сквозь стиснутые зубы вырвался стон. Плечи вздрагивали от глухих рыданий. Забыв обо всем, Кимура хлопотал возле Йока.